Глава 5 Как НКВД издевался над детьми. Обличители сталинских злодеяний любят вспоминать принятое 7 апреля 1935 года постановление ЦИК и Совнаркома СССР о мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних. «В целях быстрейшей ликвидации преступности среди несовершеннолетних» ЦИК и Совнарком СССР постановляют 1. Несовершеннолетних, начиная с 12-летнего возраста, уличенных в совершении краж, в причинении насилия, телесных повреждений, увечий, в убийстве или в попытках к убийству привлекать к уголовному суду с применением всех мер уголовного наказания. 2. Лиц, уличенных в подстрекательстве или в привлечении несовершеннолетних к участию в различных преступлениях, а также в понуждении несовершеннолетних к занятию спекуляцией, проституцией, нищенством и тому подобному, карать тюремным заключением не ниже пяти лет. 3. Отменить статью 8 основных начал уголовного законодательства Союза СССР и союзных республик. Четвертое. Предложить правительствам союзных республик привести уголовное законодательство республик в соответствие с настоящим постановлением. Сноска 143. Согласно расхожему антисталинскому мифу, данное постановление якобы вводило для несовершеннолетних, начиная с 12-летнего возраста, смертную казнь. Например, вот что пишет по этому поводу в своей книге «Тайная история сталинских преступлений. Предатель-перебежчик А. М. Орлов». Сноска 144. 7 апреля 1935 года советское правительство опубликовало закон «Небывалый в истории цивилизованного мира». Этим законом провозглашалась равная со взрослыми ответственность вплоть до смертной казни для детей от 12 лет и старше за различные преступления, начиная от воровства». Тот факт, что на 18-м году существования советского государства Сталин решился на введение смертной казни для детей более ярко, чем другие, говорит о его истинном нравственном облике. Сноска 145 вместе с бывшим сотрудником НКВД бьются в истерике и нынешние обличители сталинизма, а кое-кто из них даже снимает фильмы вроде "Нашумевших сволочей".